Глава двадцать Беседа с вестником была продуктивной. Лер мысленно прикидывал, какое именно родство связывает этого мужчину и весту. При первом же взгляде понятно, что они родня. Но как? На отца весты вестник не тянул, староват. А вот детом мог бы оказаться. Хотя кто там разберет? Лер знал одно: этот человек им поможет. Не зря ведь он приказал своим людям обеспечить безопасность девушки, И выходило, что помимо людей домиде дом охраняли и люди Вестника. Так что за жизнь и здоровье любимой девушки Лер не переживал. Его больше беспокоило ее будущее. «Фила, оставьте мне!» Глухо потребовал старик, сидевший напротив Кости и Лера. А Камол маячил по периметру, нервируя охрану Вестника. «Он мне задолжал!» Много лет назад я отступил. Выполнил последнюю просьбу дочери. А сейчас не собираюсь отдавать ему мою внучку. Не хочу, чтобы он сделал с ней то же, что и с моей Мадлен. «И что же он сделал с ней?» Напряженно спросил Лер, понимая, что ответ ему не понравится. «Привязал к себе. Посадил на наркотики. Запер в четырех стенах. Отравил нелепо ненавистью к вам и вашему отцу из-за того, что ваша мать выбрала не его». Довел до самоубийства. Представил все так, будто ваш отец заказал убийство моей девочки. Список подвигов Фила можно продолжать. Глухо перечислял вестник. Меня долго не было в этой стране. Фил сделал все, чтобы закрыть меня на зоне. А теперь это падло заплатит за все. Послушайте, Рудольф, вмешался в разговор Константин. Веста находится под защитой нашей семьи. С ее безопасностью вопрос решенный. Предлагаю объединить усилия, чтобы вышвырнуть Фила, его людей и союзников из бизнеса. Что делать с Филом — решать вам». «И что ты хочешь замен?» — Прищурился вестник. А за костью ответил Лер. «Весту. Без вариантов». Рудольф недобро усмехнулся. Подался вперед, глядя на бесстрашного пацана, и невольно подумал, что не зря о браде слагают почти легенды. Я предоставлю внучке выбор и решать ей. Или ты уже силы взял то, что не принадлежит тебе, а, пацан?» Потребовала ответа Вестник. «Я люблю вашу внучку. Скорее сдохну, чем позволю ей навредить». Грубо и совсем не романтично ответил Лер, не сводя открытого взгляда с собеседника. Вестник кивнул, и в этот же миг телефон Константина ожил входящим звонком. А еще через мгновение братья Дамиди мчали вслед за Ильдаром а за ними — Вестник и его люди. Счет шел на секунды. Лер толком не знал, что стряслось. Платон был бледным, как мел. Говорил рвано и непонятно. Но удалось узнать, куда ехать, и то, что Машку везут в больницу. А Эльдара было уже не удержать. Никто не удивился бы, если бы Камул принялся крушить всех и вся на своем пути, оправдывая данное ему прозвище. Эльдар Камалов? По иронии судьбы и по детским забавам стал зваться «Честь Бога войны», а потом и профессию избрал для себя соответствующую. Но сейчас все отошло на второй план. Машка всегда была младшей сестренкой для братьев Домити, а здесь оказалась вдруг серьезно ранена. Не понять, как такое могло произойти в доме, где охраны больше, чем домочадцев. Лер знал, что разберется с этим позже. Главное сейчас, чтобы Маша выкарабкалась и вести ничего не угрожало. А если верить охране, то девчонка вытребовала себе место рядом с Машкой в машине. Через полчаса куча вооруженной охраны, во главе с высокими широкоплечими мужчинами, ворвались в здание клиники. Никто не решался преградить им путь. «Главврача!» — жестко скомандовал Константин, а Эльдар уже мчался по больничным коридорам, как будто само проведение вело его в нужном направлении. Лер бежал следом. По пути отдавал короткие команды своим людям, чтобы все здесь оцепили и взяли под контроль. Вестник расставил своих парней снаружи, заблокировал все входы и выходы, а Костя решал организационные вопросы. А в душе у Лера бушевал ураган. Вдруг и Веста пострадала. Что тогда? Он увидел девушку, сидящую на полу перед дверью с надписью «Операционная». «Здесь же замер Эльдар, прилип к стеклу». Вжал ладони в стену, глядя в небольшое окно. А Лер не мог заглянуть туда. Боялся, что с Машкой случится беда, и тогда нужно как-то убрать всех подальше от Эльдара, потому что Лер знал, вдруг сойдет с ума, и пострадают все. Ведь лучше всего кому умел убивать. А сомнений не было, за своего мопса Ильдар прикончит любого. А Веста сидела на полу, спрятав лицо в ладонях, а на ладонях кровь. Лер похолодел, замер. «Девочка моя!» С трудом прошептал Лер. А Веста скинула голову, взгляд чумной, невидящий, и слезы по щекам. «Это все я! Она из-за меня!» Сипела Веста. А Лер рухнул рядом, обнял девчонку, прижал к себе. «Жива ведь! Жива! Это главное!» Лер держал Весту на руках, прижимал к себе, а сам смотрел на друга. Ильдар застыл каменным изваянием, не сводил взгляда со всего, что происходило по ту сторону стекла. И остановилось страшно, что Ильдар вот-вот разнесет щепки единственную преграду, отделившую его от любимой. Внимание Лера привлекла ладонь друга, а ведь не сразу заметил, что на безымянном пальце появилось кольцо. И не заметил бы, наверное, если бы Ильдар не вжал в ладонь в стену, будто пытался дотянуться до Машки над которой колдовали сейчас хирурги. Выходит, тайно поженились. Вот же черт хитрый. Зажмутил целую свадьбу. Лер хмуро решил, что непременно пройдется похоленной физиономии Камула. Но потом, после как Машку выпишут. «Кто?» Тихо, но голосом, способным заморозить воду на расстоянии, прошептал Эльдар. Понятно, что он обращался к вести. И Лер хотел вступиться. Намекнуть, что нельзя таким тоном говорить с его женщиной. Однако Веста решительно вытерла слезы ладонью и опередила Лера с ответом. «Егор! Он пробрался в нашу спальню, а Маша вступилась!» Лер нахмурился. «Егор!» — уточнил Лер. «Да, оказывается, он сын Фила. Это он кого-то нанял, чтобы меня убить. А когда не вышло, решил сам действовать, а Маша помешала». «Это все из-за меня! Я виновата!» Закончила Веста. «Тихо, тихо, малыш!» Зашептал Лер, крепче смыкая руки на плечах Весты. Эльдар слушал, не поворачиваясь к девушке. Смотрел только на свою малышку, которую толком было не разглядеть через крохотное окно. Но никакие силы не способны были сдвинуть его с места в эту секунду. «Отдашь его мне, Лер!» Так же коротко и на первый взгляд спокойно произнес Камоу. «Не уверена, что он живой. Я ему проломила череп лампой». Шмыгнула носом Веста, а потом не выдержала и разрыдалась. В коридоре появилась и тетушка Анна в сопровождении Константина и Платона. Семья была в полном составе. Оставалось только ждать.